Параграф 3. Внешняя политика империи. Первый период правления Восточно-Ханьской династии отмечен восстановлением существовавших до этого, но затем прерванных, отношений с соседними странами. Торговля с западным краем имевшее большое значение для экономики страны, практически прекратилось в начале первого века, когда многие государства, расположенные на территории современного Синьцзяня, вновь попали под политическое влияние Сюнну. В середине первого века Сюнну Переживают серьезный внутренний кризис, в результате которого они оказываются разделенными на две части. Южные Сюнну признают власть Ханской империи, северные продолжают противостоять ей как значительная враждебная сила. В 1973 году было нанесено поражение Северным Сюнну, и тем самым ослаблено их влияние на государство Западного края. Именно к этому периоду относится начало военной и дипломатической деятельности в Западном крае, одного из выдающихся политиков ханской эпохи Бань Чао, Будучи назначен наместником императора в областях, признавших зависимость от Хань, Банчао устанавливает связи со многими крупными государствами Центральной Азии. В 1998 году Банчао отправляет своего подчиненного с посольством в Рим. Эта экспедиция кончилась неудачей, Парфянские купцы, не заинтересованные в налаживании непосредственных торговых отношений между ханьской и римской империями, обманули послов, запугав их трудностями плавания по Персидскому заливу. В первом-втором веках ханьская империя имела постоянные дипломатические и торговые связи с Парфией. Занимая важные торговые пути, Парфия выступала посредницей в торговле Китая со странами Запада. Через Парфию в Рим попадали китайские товары, прежде всего шелк. Из страны Аршак, как называли Парфию, древние китайцы, В столицу Ханьской империи Лоян постоянно приезжало немало купцов. Разгром северных Сюнну, после которого они, по словам летописца, исчезли неизвестно куда, в действительности в конце первого века Сюнну перемещаются в западном направлении и через некоторое время смешавшись по пути с финно-угорскими племенами, достигают Европы, где они были известны как гунны, не принес желанного спокойствия Ханьской империи. Земли Сюмну оказались захваченными племенами Сяньби. Эти протомонгольские племена совершают опустошительные набеги на пограничные районы империи. К середине II века территория ряда северных округов вошла в состав владений Сяньбийского правителя. Сяньби нападали и на западные границы Ханьской империи. Во II веке На северо-западных рубежах страны появляется новый опасный враг – племена Цян, первоначально обитавшие между Хуанхэ и озером Кокунор, а затем передвинувшихся на восток. Цяны нападают на ряд ханских округов, а в 140 году сжигают пригороды Чань-Ани. Войны с цянами, продолжавшиеся с переменным успехом в течение многих десятилетий, были очень тяжелыми. Перелом в ходе военных действий наступил лишь в 60-х годах II века, когда большие контингенты подчинившихся цянов были переселены во внутренние районы империи.